Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон? Знаю. У тебя письмо. Я вижу, я вижу. Давай читай быстрее. У-у-у. ты видишь увидишь, Филимон. Нам написал Миша из Нарвы. Он хочет узнать, кто такие морские коровы. Угу, интересный вопрос. Я думаю, что морские коровы, во-первых, мычать не умеют. Во-вторых, рога у них тоже вряд ли есть. Как-то в воде неудобно с рогами плавать. Наверное, они просто очень похожи на корову. Давай спросим у дяди Лёши. Давай. Ужасно, интересно, всё то, неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Морские коровы, конечно же, не какие-нибудь жвачные, парнокопытные рогатые животные, но очень особые существа, которые действительно живут в морях миллионы лет. И именно в морях, хотя есть виды, которые, в общем-то, предпочитают более-менее пресную воду. Стеллерово морская корова вырастала до размеров больше 10 метров в длину, Она была очень большая и тяжелая, Стеллер, ученый ее описал, и жила она, именно жила, их давным-давно на свете уже нет, э, жила морская корова Стеллерова в северо-западных прибрежных водах Тихого океана, побережье Камчатки, Сахалина, ну и дальше Дальнего Востока до, ну, в общем, до почти до китайской границы, наверное, так. Это животное питалось, как и все морские коровы, это особый отряд. У них, кстати, нет задних конечностей вообще, как и у китов, но у них есть передние конечности. И, кстати, у морских коров, у всего отряда, молочные железы, которые вырабатывают молоко для детенышей, растут под ластами передними и очень похожи на женскую грудь человека. Поэтому их в свое время... Иногда и до сих пор кое-где этих животных называли сиренами, э, такими морскими русалками, которые были полуженщиной, полурыбой, и ужасно донимали моряков, приглашая их к ним туда, в море. Ничего такого настоящие морские коровы или сирены, э, конечно же, не делали. У них есть настоящий хвостовой плавник, как у китов. Больше таких млекопитающих нет, у которых был бы настоящий плавник, получившийся, образовавшийся не из задних конечностей. У всех тюленей, у морских львов, у котиков, у сивучей, естественно, у нерв, у них в качестве мотора, в качестве плавательного, так сказать, двигателя, ласты задние плавника у них нет. А ласты, естественно, это задние конечности. А вот у китообразных и у морских коров настоящий хвостовой плавник. Кроткие это были животные и беззащитные. И люди, ну, вот главным образом в Восточной Сибири, соответственно, на Дальнем Востоке, промышленники, перебили их так быстро, а добыча их шла очень интенсивно. Э, ну, десятками тысяч в год их добывали. Ну, естественно, на мясо, на воровань, то есть на... Такой технический жир, ворвень, который делают из китового жира, это технически очень ценный продукт. На это их перебили уже в 18 веке. Их практически не стало настоящей стеллеровой морской коровы. До сих пор живут в Южной Азии, в Индийском океане, в Персидском заливе и в прилегающих к нему некоторых районах живут дюгони. И ламантины. Вы, наверное, слышали такие названия. Есть они и в новом свете. Ну, вот в Калифорнийских водах, например, да? И туда ближе к Центральной Америке тоже. Питаются они, по крайней мере, ныне живущие все морские коровы, и ламантины, и дюгони, питаются они... Высшими растениями, не водорослями. Именно поэтому их привлекают более-менее опреснённые части прибрежных вод, где растут самые разные растения, которые всё-таки водорослями не являются. У них есть настоящая сосудистая система у таких растений. Ну, вы всё знаете, ну, вроде кувшинок. Вот таких растений очень много видов на самом деле. И вот именно эти растения являются основной пищей дюгоний и ламантинов. Вырастают они большими, но они совершенно беззащитны Они медленные. У них нет оружия, и хотя они очень живучие, то есть у них очень хорошо все ранения заживают, все-таки они действительно беззащитны, и их надо спасать и защищать как только можно любыми средствами. Ведь вот же Стеллерову самую большую морскую корову защищать больше невозможно по причине полного ее отсутствия.